ЗАКУСКА Приятное воспоминание Был пасхальный канун. За час до заутрени зашли за мной мои приятели. Они были во фраках и белых галстуках. «Очень кстати, господа», — сказал я. «Вы поможете мне убрать стол. Я человек холостой, бабенцы у меня не полагается, а посему помощь дружеская». «Плумбов, давай стол отодвинем!» Приятели двинулись к столу, и через какие-нибудь пять минут мой стол уже изображал собой аппетитнейшую картину. Окорок, колбасы, водки, вина, заливной поросенок. Убрав стол, мы взялись за цилиндры. «Пора!» Но не тут-то было. Кто-то позвонил. «Дома!» Услышали мы то хриплый голос. Входи, Илья, не бойся. Вошел прекрасно вкусов. За ним робко шагал маленький чахлый человечек. У обоих под мышками были портфели. Тсс, сказал я приятелям, язык за зубами. Рекомендую, сказал прекрасно вкусов, указывая на чахлого человечка. Илья Дробискулов. На днях к нам поступил, к нашему лику причастился. — Да ты не конфуз, Илюш, пора привыкнуть. А мы, знаете ли, шли шли, ну, взяли да и зашли. Да и, думаю, зайдем праздничный и возьмем, чтобы завтра не беспокоить. Я сунул обоим по синенькой. Дробескулов сконфузился. Такс, продолжал прекрасно вкусов, заглянув себе в кулак. — Вы уж уходите? — Они рано ли. Давайте-ка посидим минуту, отдохнем. Садись, Илья, не бойся, привыкай. Закусок-то сколько? Закусок, а? Закусок-то. Мне окорок напоминает один анекдот. И прекрасно вкусов, пожирая глазами мои закуски, рассказал нам похабный анекдот. Прошло четверть часа. Чтобы выжить гостей, Я послал своего Андрюшку на улицу прокричать «Караул!». Андрюшка вышел и кричал минут пять, но гости мои не гугу. -гу. И внимания не обратили, как будто бы «Караул» не их дело. — А долго еще ждать разговенья, — сказал прекрасно Вкусов. — Теперь еще грешно, а то мыли что, того А что, господа? — И не пропустить ли нам по одной? Ведь водка постная, а? Давайте-ка! Идея пришлась моим приятелям по вкусу. Подошли к столу, налили и выпили. Закусили селедочкой, а на только взглянули. Прекрасновкусов похвалил водку и, желая узнать, какого она завода, выпил другую Илюш сконфузился и тоже пожелал узнать. Выпили, но не узнали. — Славная водка! — сказал прекрасно Вкусов. — У моего дяди свой винокуренный завод был. Так вот у него, у дяди-то, было, так сказать... И гость рассказал нам, как он с дядиной Абже на каланче свидание имел. Мои приятели окружили его и попросили рассказать еще что-нибудь... Еще раз выпили. Требескулов очень ловко захватил рукавом кусочек колбасы, взял его в носовой платок и, сморкаясь, незаметно положил в рот. Прекрасновкусов съел кусок пасхи из творога. О, а я и забыл, что она скоромная, — сказал он, глотая. — Надо ее запить. Говорят, что в полночь звонили к заутрене. но мы не слышали этого звона. В полночь мы ходили вокруг стола и спрашивали себя, что бы еще выпить. Этокое? Дробискулов сидел в углу и, конфузясь, гладал заливного поросенка. Прекрасно вкусов бил кулаком по своему портфелю и говорил, — Вы меня не любите, а я вот вас люблю. Честное благородное слово — люблю. Я курацап" Волк, коршун, птицы хищные, но во мне все-таки есть настолько чувств ума, чтоб понимать, что меня не следует любить. Я, например, вот взял праздничные и взял? а завтра я приду и скажу, что не брал. Разве можно любить меня после этого? Дробискулов, покончив с поросенком, победил свою робость и сказал, А я? Меня еще можно любить. Я образованный человек. Я ведь не своим делом занялся. Не мое это дело. Я к нему и призвания никакого не имею. Так только. Пур манже. Я стихотворец. Да. В пьяном виде протоколы в стихах составляю. И гласность люблю. Не нравится мне газета только за то, что у них пристрастия много. Я не разбирал бы там, кто консерватор, кто либерал. Без пристрастия первое дело. Консерватор нагадил, бей в морду. Либерал напакостил, лупив, харил. Всех лупи. Моя мечта — газету издавать. Сидел бы я себе в редакции, Морд бы надувал, до на конвертики распечатывал. А в конвертиках всякое бывает. <смех> всякое. Я распечатал бы, прочел бы, да и цепово сотрудник это. <смех> Нечто нелюбопытно. В три часа гости взяли свои портфели и ушли в трактир беспорядков искать. От закуски моей остались одни только ножи, вилки да две ложки, остальные шесть ложек исчезли.